«Там ничего не написано», — сообщила мне Мальта Кана. Я все еще рассеянно разглядывал оборотную сторону ее визитки. Только имя. В телефоне и адресе нет необходимости. Мне никто не звонит. Я всегда звоню сама. «Разумеется», — откликнулся я. Это невразумительное замечание на какое-то время повисло над столом, подобно плывущему в небе острову из путешествий Гулливера. Держа стакан обеими руками, она сделала глоток через соломинку. Чуть нахмурилась и отодвинула стакан в сторону, будто потеряла к нему всякий интерес. «Мальта — не настоящее имя», — сказала Мальта Кана. «Кана — настоящее, а Мальта — рабочий псевдоним. От острова Мальта. Вам приходилось бывать на Мальте, господин Акадо?» «Нет. Я никогда не был на Мальте» и в ближайшее время туда не собирался. Мне даже в голову не приходило ничего подобного. Я знал об этом месте одно, совершенно ужасную джазовую композицию Херба Альперта, которая называлась «Пески Мальты». А я была на Мальте. Прожила там три года. На Мальте вода очень плохая, малопригодная для питья. Впечатление такое, будто пьешь опресненную морскую воду и хлеб пересоленный. Не потому, что в него кладут соль. Просто в воде, которую используют при выпечке, ее слишком много. Хотя хлеб получается неплохой. Мне нравится мальтийский хлеб. Я кивал и пил кофе маленькими глотками. Так вот, вода на Мальте просто ужасная. Но там есть особенный родник. Его вода благотворно влияет на структуру организма. Это особое, можно даже сказать, «Мистическая вода, которая доступна на острове только в одном месте. Источник находится в горах, и подъем к нему из деревни у подножия занимает несколько часов», — продолжала Мальта Кана. «От родника воду уносить нельзя. Она сразу теряет свою силу. Чтобы выпить этой воды, надо идти к самому источнику». Упоминания о ней сохранились в хрониках времен крестовых походов. Тогда ее называли «живой водой». Пить ее приезжал Аллен Гинзберг и Кит Ричардс тоже. Я три года жила там, в маленькой деревушке у подножия горы. Выращивала овощи, училась ткать. И каждый день ходила к источнику пить эту воду с 1976 по 1979 год. Мне довелось даже целую неделю пить только воду и ничего не есть. Неделю ничего нельзя брать в рот, кроме этой воды. Такое испытание необходимо пройти. Наверное, это можно назвать аскезой. Так очищается тело. Это было просто замечательно. Поэтому, вернувшись в Японию для своей профессиональной деятельности, я выбрала имя Мальта. — А могу я поинтересоваться, какая у вас профессия? Она покачала головой. Строго говоря, это не профессия. Я не беру денег за то, что делаю. Моя функция — консультации. Я беседую с людьми о структуре организма. Кроме того, занимаюсь исследованиями воды, оказывающие положительное воздействие на структуру организма. С деньгами у меня проблем нет. Я располагаю необходимыми средствами. Мой отец врач. Он выделил мне и младшей сестре акции и недвижимость в виде пожизненной ренты. Этими делами ведает мой налоговый бухгалтер. Годовой доход у меня вполне приличный. Кроме того, я написал несколько книг, от которых тоже получила некоторую сумму. Что же касается моей деятельности, связанной со структурой организма, то я занимаюсь ею совершенно бесплатно. Поэтому на карточке нет ни моего телефона, ни адреса. Я звоню людям сама. Я кивнул впрочем, движение головы было рефлекторным, я абсолютно не представлял, о чем идет речь. По отдельности слова этой женщины были понятны, однако их общий смысл оставался недоступным. Структура организма. Аллен Гинзберг. Я все больше ощущал себя не в своей тарелке. Я не отношусь к типу людей, обладающих интуитивным даром, но почувствовал, что в воздухе запахло новыми проблемами.